Раздел шестой. Еще с вечера температура во Франкфурте преодолела минусовую отметку, а под утро и вовсе пошел снег. На подъездах к аэропорту моментально образовались пробки, и Ладышев не пожалел, что предусмотрительно поселился в гостинице неподалеку. Несмотря на прям-таки предновогоднюю белизну на улице, На душе было серо и тоскливо. К тому же снова не выспался, никак не мог отрешиться от горьких мыслей после посещения Флемаксов. За что этим милым людям выпало в жизни столько несчастий? И как избавиться от пронзившего за столом чувства, что он разговаривает с Мартином в последний раз? Неужели и тот испытывал нечто подобное? Долго не отпускал, вспоминал, шутил, пересказывал нераслышанные байки, истории своей жизни, до тех пор, пока не подошло к концу действия обезболивающего. Тогда он сам недвусмысленно напомнил гостю, что утром у него самолет. Таким активным и счастливым Я видел Флемакса много раз на отдыхе, и именно таким он хотел остаться в моей памяти. Сделал печальный вывод Вадим, отстраненно наблюдая в иллюминатор за спецмашинами, обрабатывавшими самолет против обледенения. — Надо навестить мать. — закрыл он глаза. — Почему в таких случаях? Люди сразу вспоминают о близких. Чувствуют перед ними свою вину. Мать давно ждет внуков. Флемаксом пообещал назвать сына Мартином. Снова вернулся он ко вчерашнему разговору. А если родится дочь, может и вправду жениться. Желающих выйти замуж пруд-пруди, та же Кира-охотница. Да все они в большинстве охотницы, хоть бы одна, чем удивила за последнее время, и рад бы влюбиться, да разучился. Дорого ждалась мне Лера. И что имел в виду отец, когда говорил, что она не моя женщина? А где тогда моя? Как это определить? Так уж получилось, что... Ответов на эти вопросы Вадим так и не нашел. Зато выстроил для себя четкую классификацию не только самих представительниц противоположного пола, но и своего к ним отношения. К примеру, если вдруг возникал интерес какой-то даме, то первым делом пытался понять, что не дает ему покоя. Если только те части женского тела, которые должны будоражить мужское воображение, значит, ее можно смело отнести к разряду обыкновенных сексуальных объектов. К слову, самой обширной категории и самой кратковременной. Если же цепляло не только это, то старался разобраться, что именно его влечет и какую задачу ставит перед собой очередная пассия. Продолжительность встреч с такими барышнями зависела от их поступков. Как только поведение становилось понятным и прогнозируемым, интерес к исследуемому объекту пропадал сам собой. Как правило, весь процесс занимал не более трех месяцев. Но все это было после Валерии Гаркалиной. Оценивая с высоты прожитых лет период влюбленности в нее, Вадим понял свою ошибку. Слишком доверился чувству, слишком на него полагался, слишком ему доверял. Иначе говоря, жил сердцем, а не умом, который время от времени подавал сигналы опасности, и не зря. Его просто использовали и легко предали в сложный жизненный момент. Рана оказалась настолько глубокой и болезненной, что для простого выживания ему пришлось наглухо заплакировать чувства. Иначе не победил бы в другой жизни, которую выбрал для себя после полного краха той, первой, когда был мягок, доверчив, а потому открыт и уязвим. Человек напоминает дичь. Увлекшись охотой, провело аналогию. И на него несложно охотиться, когда он жаждет любви или ослеплен страстью. Чтобы не стать чьей-то добычей, всегда нужно быть настороже. И тут же придумал для себя два несложных правила. Во-первых, не привязываться к женщине самому. Во-вторых, не позволить ей привязаться к себе сказано-сделано. Специально для коротких встреч он сначала снимал, затем купил однокомнатную квартирку в тихом местечке неподалеку. Своим же любовницам сразу давал понять, что ни на какое совместное будущее рассчитывать им не стоит. Соответственно, ни с кем долго и не встречался. Одни относили такое его поведение к холостяцким чудачествам, другие — считали это нормой и даже пытались копировать. Но, слава богу, никто не стремился докопаться до сути, даже близкие друзья — Андрей Заяц и Саня Клюев. Конечно же, в их кругу женская тема никогда не была запретной, но так как вместе собирались они нечасто, времени на нее практически не оставалось, да и друг к другу в душу без спросу никто не лез разве что Андрюха знал о жизни Вадима чуть больше. Чаще виделись, поскольку вместе охотились. Мама, Андрей, Саня. Вот, пожалуй, и все, кто был посвящен в его прошлую жизнь. С ними он мог позволить себе быть прежним. Новое же окружение, сложившееся за десять лет, знало его как жесткого бизнесмена, с идеальной деловой репутацией, или же как пижона, ехидного остряка, завсегдатая ночных клубов, человека, у которого не весь что на уме. Все это Ладышева более чем устраивало, и со временем он научился легко переключаться с одной роли на другую. Материально он был обеспечен, привитый с детства хорошие манеры знания психологии, помогали сглаживать острые углы в отношениях с людьми, так что врагов, по сути, у него не было. Разве что женщины с разбитыми мечтами и, возможно, сердцами, которых он научился не брать в расчет. Он, можно сказать, закоснел в подобном состоянии. И все же пора было что-то менять. Не. Только не Кира. Вот уж чьей добычей быть не хочется. И за разбитое девичье сердце здесь можно не беспокоиться. Непроизвольно нахмурился Вадим и снова глянул в иллюминатор. Наконец-то закончили обрабатывать самолет. Надо вспомнить, что там у меня сегодня по плану. Кроме дня рождения Андрюхи, решил он переключиться. Хорошо, что вчера успел заглянуть в охотничий магазин, подарок в чемодане. Итак, елки-палки, встреча с Проскуриной. М-да, погорячился. В понедельник, не подумал, он придется перенести. Однако любопытно, что ей удалось сделать. Ни разу не позвонила, не задала ни одного вопроса. Самоуверенность? Или решила... — Отказаться? — Да, это вам не байки в газету строчить, это анализ рынка, — усмехнулся он. — Ну Ладно, увижу, решу, что с ней делать. А пока спать хотя бы часок, — приказал он себе после того, как самолет наконец-то вырулил к взлетной полосе.